Глава 13. Встав утром в отличном настроении, я засобиралась на утреннюю мессу, решив, что мне пойдёт благочестие, белое платье и скорбное выражение на лице, которое специально потренировала перед зеркалом. Подумала, что, наверное, зря я вчера так убивалась, боюсь, мне не особо поверили, ведь до этого я не скрывала безразличие к Эрику. Зато как всё чудно обернулось. Нашёлся повод не только отказать шведскому принцу, но ещё и выставить из дворца Екатерину Грей. Слишком уж явно обхаживал её испанский посол, а она с видимым удовольствием принимала знаки его расположения. Тут уж вряд ли шла речь о постельных утехах, ведь очаровательная графиня Фэрия была совсем недавно представлена английскому двору и тоже активно симпатизировала девушке. С такими мыслями, в сопровождении любимых фрейлин, я покинула спальню. В королевской приёмной толпились придворные, выглядевшие крайне взволнованными, некоторые испуганными, но стоило мне появиться, как восторженный шепоток пронёсся по их рядам. Все тут же склонились передо мной, кроме заплаканной Екатерины Грей, которая вместо церемонного поклона кинулась мне в ноги. Умоляю, помилуйте, рыдала она, вцепившись в подол моего белого платья. Я не хотела, он меня заставил. Ага, не виновата я, он сам пришёл. Уведите её, приказала я, выдернув край платья из её рук. Двое гвардейцев подхватили девушку и потащили прочь, но по затихшему дворцу ещё долго разносились рыдания. а не перегнула ли я палку? «Елизавета!» ко мне бросился Роберт. В ноги, естественно, падать не стал, преклонил колено по этикету. Лицо встревоженное, глаза усталые. Неужели не спал всю ночь? «Потом Роберт», негромко сказала ему, жестом поднимая «да» для из глубокого поклона. «Позже, на совете. Сейчас я иду в церковь». И мы пошли. Придворных желавших приобщиться к утренней службе оказалось так много, что гвардейцы теснили их к стенам, расчищая мне дорогу. В часовню я вошла во главе процессии не меньшей, что собралась в первый день после моего выздоровления. Юхан, крайне взволнованный, уже дожидался меня в нефе. Эрика, как и думала, нигде не наблюдалась. Я жестом поманила графа, показав на место рядом со мной. Роберт, заметив знак моего особого расположения к шведу, переменился в лице до да так, что на него стало страшно смотреть. Поэтому я отвернулась. "Елизавета, я сожалею, что вы стали свидетелем подобного зрелища", тихо произнёс Юхон, когда все расселись и началась служба. Я почувствовала, как его рука украдкой коснулась моей, сжав пальцы. "Ради вас я готов на всё". «Одно лишь слово и...» «Ш-ш-ш!» прервала его страстную речь. «Не сейчас, позже, после совета. Мне было приятно его видеть, ощущать близость крепкого плеча, чувствовать мужские пальцы, укратко ласкающие мою руку, от чего в голову приходили мысли, далекие от благочестия. Это значило лишь одно. Все шло к тому, что я скажу ему, может быть. А что будет потом?» Время покажет. Вернувшись в свои покои, вновь переодевшись в светлое под стать отличному настроению, и отправился на совет, который давно уже был в сборе. Умы государственных мужей занимало ночное происшествие. Граф Арундл, подозривая, стал звездой собрания, в деталях пересказывая ночной вояж в комнату Катерины Грей. Советники встревоженно поинтересовались моим самочувствием и душевным равновесием. Я оглядела смущённые лица. А, ну да, ну да. Королеве, как порядочной девице, не полагалось до брака быть осведомлённой о вещах, которые происходят в спальне между мужчиной и женщиной. Вчерашнее зрелище не нанесло мне морального ущерба, заверила собравшихся. Я не видела ничего отвратительного в происходящем. Наоборот, мне очень даже понравилось. Кажется, пора прекращать над ними издеваться. а то у некоторых развился паралич лицевых нервов, выразившийся в отвисших челюстях. Но, как понимаете, замуж за Эрика Кронпринца Швеции я не пойду. Уильям, не могли бы вы красиво донести до него эту мысль? Надеюсь, он не рассчитывает, что после случившегося у него есть хоть малейшая надежда. И вот ещё, желательно побыстрее выпроводить его домой. поднялся гул. Поговорить с Эриком по душам жаждали многие, особенно рвался Роберт Дадли. Но соблюдая субординацию, этим поручили заняться Уильяму, который взял в свою делегацию ещё трёх знатнейших государственных мужей. Что касается Катерины Грей, продолжал я, в измене обвинять не собираюсь, но из дворца извольте её выставить. Отправьте куда-нибудь в глушь. Ус девушку не только охраняют, но и читают всю её переписку, особенно с испанским послом. Годик поживёт в одиночестве, а затем мы выдадим её замуж за кого-нибудь верного короне. "Как прикажете, королева", поклонился Уильям. Советники разразились одобрительными возгласами, среди которых прозвучали пожелания заключить девушку в Тауэр. "На это я покачала головой. Не хочу держать её в Лондоне. прочь из столицы и сердце вон. Возвращаясь к графу Финскому, начал Уильям разворачивая свиток. Похоже, он уже успел собрать информацию о Юхане, как я и просила. Он приносит глубочайшие извинения за произошедшее и сожалеет о поведении своего брата. Нам-то что до его извинений, скричал лорд Дадли, которому крайне не понравилось то, что Юхан сидел рядом со мной на службе. Пусть катится из страны вместе с Эриком. Есть еще кое-что, кроме извинений, невозмутимо продолжал государственный секретарь. Он просит руки королевы. Советники загудели негодующе, словно встревоженный улей, в котором граф Финский основательно пошуровал палкой. Но в этом деле есть новый оборот, произнес Уильям, не обращая внимания на возмущение совета. королева испытывает граф у личные расположение и я зажмурилась он всё-таки это сказал что взревел лорд дадли королева питает к нему искреннюю симпатию повторил Уильям для тех кто не расслышал и не поверил я обречённо кивнула чувствуя как в меня впились взгляды советников не выдержав обвиняющего Роберта дадли подскочила и сбежала к окну За мной последовал верный Роджер, загородил от совета, готов защитить от всех. До меня доносились обрывки разговоров. Я же смотрела на зеленеющую траву парка Уайтхолла, мечтая сбежать, но понимала, что не имею на это права. Что ещё за малодушие? Ведь именно сейчас решается не только моя, но и судьба всей Англии. Это означает, что королём всё же станет Швед? Почему бы и нет? Но шотландцы и граф Арандт, шотландцы еще не принесли нам официальных извинений. Этот брак уж точно не разозлит Францию, Швеция нейтральная страна. Тогда уж лучше кронпринц Дании. Граф Финский не самая лучшая партия, но и не самая худшая. Граф обходителен, хорош собой, несомненно, хорошо образован, но он же католик. Дети шведского короля Густава Вазы воспитывались в терпимости ко всем вероисповеданиям. Он молод, и у королевы не замедлит появиться наследники, особенно если она испытывает личное расположение. Я взглянул на того, кто произнёс эту фразу. Так и знал маркиз Винчестер, старый проказник, любитель щипать фрейлин за бока и попу. Кажется, мысль о наследниках настроила тайный совет на мирный лад. Вскоре было решено. Раз королева испытывает графу расположения, то они одобрят этот брак. «Спасибо», – поблагодарила я. «О браке пока что речь не идет, но Юхан ожидает моего предварительного ответа до отъезда из страны. Поэтому я попросила сэра Сесила собрать о нем сведения». Насколько я понимаю, ничего предусудительного вы не нашли у Ильима. Тот отрицательно покачал головой. Елизавета, умоляю вас передумать, раздался страдальческий голос Роберта. Почему вы не замечаете тех, кто вас любит? Зачем искать счастье на стороне, если оно ждёт вас в вашей же стране? Ответом ему было ошеломлённое молчание, которое я была не в силах прервать. Наконец раздались выкрики. Лорд Аддли, вы ведёте себя возмутительно. Раз вы так считаете, то я вынужден покинуть совет, подскочил он, кинув на меня отчаянный взгляд. Наверное, стоило его остановить, но я промолчала, хотя на душе стало совсем плохо. Не дождавшись ответа, Роберт издал то ли стон, то ли проклятие и кинулся к выходу. Мне оставалось лишь смотреть. Как за ним захлопнулись тяжёлые деревянные двери. Неужели он так сильно меня любит, что в отчаянии решил открыть чувства при всех? Или это умелая игра на моих нервах? Но что бы то ни было, лорд Эдди женат, а больше я не собиралась входить в одну и ту же реку дважды. Хватит. В Москве я накупалась вдоволь. Поведение лорда Дадли недостойно занимаемой им должности. В повисшей тишине раздался голос графа Арундала, давнишнего его неприятеля. Я считаю, мы должны сегодня же обсудить вопрос о его отставке. Лорд Дадли останется при должности и при месте в совете, произнесла я тоном, не допускающим возражений. Он сделал для Англии и королевы слишком много, чтобы мы отвернулись от него в момент, когда у него сдали нервы. Я прошу совет забыть произошедшее и сказанное в запале, словно ничего и не было. Елизавета, но он вел себя непростительно, — не сдавался придворный. Граф Арундалл, этой ночью вы лично стали свидетелем того, как нервы сдали у меня. «Неужели вы ставите под сомнение и занимаемое мной положение?» Он заткнулся под сыровыми взглядами советников, побледнел и промямлил слова извинения, на что я милостиво кивнула. Вот и чудненько. Тут слово взял Уильям. «Единственное, Елизавета, я бы хотел поставить не только вас, но и весь совет в известность насчет небольшой детали, касающейся Юхана графа Финского». Она не станет препятствием для свадьбы, но, возможно, вас заинтересует. Государственный секретарь замолчал, дожидаясь, когда советники перестанут переругиваться между собой. «Уильям, прошу вас!» – поторопила я. – «Не ходите вокруг да около!» Граф Финский уже четыре года открыто живет с некой Карин Гансдоттер. Ее низкое происхождение не позволило им сочетаться узами брака. Я склонила голову, а вот и соперница нарисовалась. Продолжайте. Так как он, вероятно, в скором времени станет королём-консортом Англии, то ему придётся решить вопрос о незаконнорождённых детях, которые на данный момент проживают в королевской резиденции Упсалы. В детях? выдохнула я. О, Боже, и сколько же у него детей? Двое. В возрасте трех и двух лет, но этим летом его любовница разрешится от бремени. Беременной сопернице я проиграла сразу же, потому что сошла с дистанции прямо на старте. Тяжело вздохнула, ощущая, как не имеют руки и ноги. Холод стремительно овладевал всем телом, покушаясь на мысли и чувства. Даже не было больно после слов у Ильяма. Нет. Холод принес безразличие и усталость. Кажется, я уверенно превращалась в снежную королеву, несмотря на то, что за ледяным стеклом вовсю играла солнечными красками английская весна. Дорогой Уильям, почему вы не сообщили об этом раньше, до того, как совет в Доли поперёк обсудил его кандидатуру? Поинтересовалась я, радуясь тому, что голос не подвёл, да и тон остался прежний, спокойный и уверенный. Но ведь дети рождены вне брака, отозвался он озадаченно. Конечно же, вы вправе потребовать, чтобы граф Финский сразу же прекратил связь с этой женщиной. Добрачные да отношения не отразятся на его репутации, и он сможет стать королём Англии. Не сможет, холодно возразила я. На этом обсуждение его кандидатуры закончилось, потому что её сняли с выборов. Так что Уильям, господа, Я поклонилась обомлевшим советникам. Придумайте за одно, как отказать и второму сыну короля Густова. На сегодня заседание окончено. Позвольте мне вас оставить. Мы продолжим завтра. Мне ответил гул встревоженных и обескураженных голосов. Могу представить, ведь мысль о наследниках была так сладка, а королевская свадьба так близка. Но королева подал голос маркиз Винчестер. Я передумала выходить замуж ни у одного лорда, дадли, как вы заметили, сдают сегодня нервы. У Илим обречённый кевнул. Он выглядел крайне растерянным. Какова причина отказа графу Финскому, что мне ему передать? Передайте ему, что он козёл, но в немного более любезных выражениях. Надеюсь, вы справитесь. Роджер, мы уходим. Выйдя из зала заседаний в сопровождении личного секретаря, я обратилась к нему: "Роджер, умоляю, возьмите на себя сегодняшние дела и переписку. Боюсь, я не в состоянии". "Прекрасно вас понимаю", в его голосе слышалось сочувствие. "Я осуждаю действия Уильяма Сесила. Он должен был поставить вас в известность ещё до того, как лорд Дадли покинул совет, и до того, как утвердили кандидатуру Йохана Финского". Да, согласилась я, мог, но не смог, и всё потому, что он упёртый баран, решивший любым способом выдать меня замуж. В спальне я немного порыдала на плече у Кэти Эшли, а встревоженные фрейлины пытались меня всячески утешить. Утешалась я плохо, но помог глоток вина и целая тарелка экзотических сладостей, щедро поставляемых в покои графа Марундала. Занощёвый придворный никак не расставался с мыслью, что в один прекрасный день мы сочетаемся с ним браком. Может и правдуется за него замуж, и все вздохнут с облегчением. Я стану толстая и довольная под стать мужу, который тоже обожает сладости, а супружские обязанности пусть тайный совет исполняет. А они всё не уходят, пожаловалась вернувшаяся в спальню Бланш, когда я уже перестала рыдать. Может скоро и уходить будет некому, поубивают друг друга. Кто, лениво поинтересовалась я. Летица развлекала меня тем, что читала записки венецианского путешественника Марко Поло в Китай. Такого наркотического бреда я давно не встречала. Кажется, автор провёл длительное время в опиумной коме, а затем очнулся и записал свои видения. Ведь сказано же, что не принимаю «Роджер Эшен пытается их вразумить, но как разговаривать с безумцами, которым Господь застил разум?» – проворчала Бланш. «О ком речь? Роберт Дадли и этот швед, Юхан Графинский. Сказали, что не уйдут, пока вы их не примете». Я вздохнула, но уже без сожаления о выборе, который чуть было не сделала. «Но Юхан тоже хорош». При беременной гражданской жене и двух малолетних детях чуть было не охмурил королева Англии. Передайте Роберту, чтобы хорошенько подумал о своём поведении на совете, попросила я летицию, решив, что двоюродная сестра лучше всех подойдёт для разъяснительной миссии. Завтра утром я жду его на теннисном корте. А вот Юхану Я наткнулась на внимательный взгляд Фрейлин, кажется, давно догадавшихся, что причина моей хандры вовсе не в загульном Эрике. Катя, принеси, пожалуйста, шкатулку с украшениями, ту, в которой ожерелье из речного жемчуга. Летице, дорогая, отнеси этот подарок графу Финскому. Я коснулась роскошных жемчужин, сверкавших перламутровым блеском, оттёнённых чёрным бархатом внутренней обивки. Достав украшение из шкатулки, протянула фраэлине. Скажи ему, что это для его пасси, Каренганс дотер. Надо же, запомнила её имя. Также передай, что королева английская шлёт ей наилучшие пожелания и надеется на благополучное и безболезненное разрешение от бремени. В спальне установилась тишина. Глаза аллитицы сузились. Не волнуйтесь, Елизавета. Едва сдерживая гнев, произнесла девушка: "После моих слов он полетит к ней с попутным ветром, что раздует паруса шведских кораблей, и надеюсь, никогда больше не вернётся в нашу страну. Спасибо. Молодец, девочка, понятливая. Остальным, кто захочет меня увидеть, отвечайте, что я больна. Сильная лихорадка, водянка, проказа сами придумайте. Пусть убираются во всяясе. Я не хочу никого видеть". Замуж я тоже больше не хотела. Зачем снежной королеве тот, с кем придется делить трон, власть, постель? Мне и одной не привыкать. Да, и позовите музыкантов, — приказала я. Будем веселиться, и гори оно все синим пламенем.